Во время этой моей речи Аврелий делал мне глазами знаки, чтобы я замолчал, но я не привык оставаться осмеянным и спокойно договорил до конца. Агриппа тоже был живо затронут моими словами. Весь вид его резко переменился, так как его самоуверенность и надменность как бы погасли, и он сказал мне раздражительно — Чтобы печатать мое сочинение, у меня были важные причины, о которых вы, молодой человек, не имеете, вероятно, никакого понятия. Объяснять их вам сейчас было бы совсем неуместно, не говоря о том, что особая клятва воспрещает мне касаться некоторых вопросов перед непосвященными. Суровость ответа могла только возбудить мою настойчивость. И я, не побоявшийся задавать вопросы председателю Шабаша, конечно, не отступил перед гневом о гриппе Неттесгеймского. Продолжая теснить его, я тотчас бросил ему новый вопрос. Причем мне самому показалось, что мой ясный голос застучал, как две игральных кости, прыгающие по столу при решительной ставке. Ученыйший учитель» ведь я не имею никаких притязаний, чтобы вы открывали предо мною сокровенные тайны. Но, будучи одним из соблазненных вашей книгой, я только скромно прошу ответить мне, что же такое магия? Истина или заблуждение? Наука или нет? Агриппа вскинул на меня глаза, но я не опустил своих, и пока наши взоры были сопряжены, Испытывал я такое чувство, словно бы, держась за руки, мы оба стояли над пропастью. Одну минуту верилось мне тогда, что Агриппа сейчас скажет мне что-то исключительное и вдохновенное. Но через миг предо мной опять сидел в высоком кресле пожилой ученый в широком плаще и малиновой шапочке, который, сдержав свое негодование, на мои дерзкие требования ответил мне чуть-чуть недовольным, но строгим и ровным голосом. Есть два рода науки, молодой человек. Одна — это та, которую практикуют в наши дни в университетах, которая все предметы рассматривает отдельно, разрывая единый цветок Вселенной на части, на корень, стебель, лист, лепесток, и которая вместо познания — дает силлогизмы и комментарии. В моей книге о недостоверности познания, стоившей мне многих лет работы, но принесшей мне одни насмешки и обвинения в ересе, выяснено подробно, что называю я псевдонаукой. Адепты ее, псевдофилософы, сделали из грамматики и риторики инструменты для своих ложных выводов превратили поэзию в ребяческие выдумки. На арифметике основали пустые гадания да музыку, которая развращает и расслабляет, вместо того, чтобы укреплять, превратили политику в искусство обманов, а теологии пользуются как ареной для логомахии, для словесной борьбы безо всякого содержания. Эти-то псевдофилософы, Исказили и магию, которую древние почитали вершиной человеческого познания. Так что в наши дни натуральная магия не более как рецепты отрав, усыпительных напитков, потешных огней и всего подобного. А магия церемониальная – только советы, как войти в сношение с низшими силами духовного мира или как пользоваться ими разбойнически и врасплох.